Из специального досье 14-го главного управления ФСБ ЧГУ Головленко Петр Дмитриевич Рост 185 сантиметров Вес 90 килограмм Украинец, кличко Фил 1963 года рождения Разведен, детей нет Вырос без родителей Отец и мать погибли в автокатастрофе 1965 году У тётки Стращук Оксаны Витальевны, украинки, начальницы цеха на швейной фабрике в Киеве Закончил среднюю школу в Киеве, первый мединститут в Москве Завербован в Афганистане в 1986 году Куда ушел добровольцем в звании лейтенанта медицинской службы В 1988 Проходил спецподготовку в Никарагуа с 1991 по 1994 в спецучилище ЧГУ. Присвоено звание капитан. С 95 по 97 Чечня, работа в группе спецназа под командованием капитана Большакова. В сентябрь 97 вместе с группой Большакова выведен из личного состава ЧГУ. За нарушение воинского устава. Официально в розыске. Особая характеристика. Способность к языкам. Аналитические способности. Умение взлечивать раны мануально, без препаратов и технических приспособлений. Коэффициент экстрасенсорного восприятия опасности 0.88. Петр Головленко любил заплывать далеко в море, так, чтобы берег уже подернулся дымкой. Лечь на волны и тихо покачиваться, ощущая под собой эту гигантскую многотонную подушку из соленой воды. В такие минуты хорошо думалось. На Черном море, особенно в советское время, его, бывало, подбирали патрульные катера и даже пытались штрафовать. за нарушение каких-то пунктов, кем-то придуманных правил. А здесь, на Средиземном, никто не мешал, плыви хоть до Африки. Турки оказались безумно строгими к водителям на дорогах. У них за рулем не только по телефону говорить нельзя, даже за сигарету штрафуют. А уж повороты, светофоры, знаки с турецкими надписями. Как вам, например, «Дар» вместо «Стоп». Это вообще от нас. И особенно парковка. Где бы и как бы вы не встали, обязательно обдерут как липку. Если успеют. В общем, по Турции на автомобиле ездить не надо. По Турции надо плавать. В море у них все на благо человека. Но сейчас Пётр качался на волнах в полукилометре от берега, и на плавное течение этих неспешных мыслей накладывалось тревожное впечатление от последнего разговора с Эдиком. Эдик, отдыхавший месяц с ним в одном клубном отеле, когда-то был челноком. Он, собственно, стоял у истоков челночного бизнеса и упорно ездил по разным странам, лично контролируя закупки. Вплоть до 97-го года, хотя уже к 95-му владел сетью магазинов в родном Владимире и вполне мог бы вместо себя посылать других, но привычка — вторая натура. Без загранпоезда Кэддик себя не мыслил, а просто жариться на берегу и отмокать в соленой воде было ему предельно скучно. вот и ездил вместе с простыми караейниками за шмотками и прочим барахлом пока это имело смысл теперь смысл исчез напрочь но даже здесь отдыхая в кемере сорокоградусную жару он через день мотался на такси в антарью и заключал там какие то сделки оптовики турфирмы банки а прямо в отеле ухитрился познакомиться с немецким финансистом из Франкфурта на Майне и с восторгом рассказывал о грядущих инвестициях. Жизнь у Эдика кипела, не переставая. Но не все было так радужно. Разоткровенничавшись накануне вечером за стаканом почему-то полюбившегося ему местного дешевого вина «Вилла Долюча», Эдик вдруг поведал Петру Страшные вещи. То, что челночный бизнес почти умер, это ни для кого не секрет. Кризис, дефолт, четырехкратный рост доллара, обнищание народа. Однако, помимо объективных причин, существовали еще и субъективные, и Эдик знал, о чем говорил. Отдельные, весьма могущественные структуры целенаправленно давили челноков. Причем начали это еще задолго до кризиса. По Эдику выходило примерно следующее. Есть некое теневое министерство торговли. А над ним, рядом с ним, теневая налоговая полиция. И две эти мафии, как водится, не поделили бабки, или, говоря языком интеллигентным, не договорились о единой экономической концепции – они не могли договориться уж слишком разные взгляды на все у торговли и налоговых органов впрочем эдикта как раз и придумал как их помирить, ведь это стало жизненно необходимым страдает то кто сначала народ то бишь покупатели потом челноки то есть мелкие торговцы зачатки среднего класса. А теперь и такие, как Эдик, начинают ощущать неуют. То есть теперь оказывается под прицелом уже натуральный средний класс. Он так и сказал, под прицелом. Потому что готовится масштабный наезд на всю торговлю в России. — То есть как это? — обалдел Фил. — А вот так. Приезжай ко мне. Мотанемся по губернии на моем джипе, по городу побродим. Я тебе там, в деталях, в подробностях, с наглядными примерами все покажу. Короче, ясно. Разговоры о народе и среднем классе — это была лирика. А по существу дела Эдику требовалась серьезная защита. Он уже давно догадался, кем работает Петр. А теперь... Уточнив некоторые факты его биографии, прямо предложил переезжать во Владимир и за очень приличные деньги возглавить службу безопасности в его торгово-финансовой ассоциации. Головленко крепко задумался. Эдик ничего толком не рассказывал, ни о каких подробностях не останавливался, но в глазах бизнесмена прочитывался страх. И этого было вполне достаточно, чтобы понять, речь идет не о новой работе, речь, скорее всего, идет о боевой операции. А для такого серьезного решения ему обязательно нужны остальные четверо посоветоваться. Уже в двух метрах от полосы прибоя песок был настолько горяч, что, наступив на него в задумчивости, Петр был вынужден вернуться за вьетнамками. Пляж опустел, начиналось время обеда. На самом деле это называется сиестой. Только русские могут посреди дня в такую жару еще что-то лопать. Нормальные жители южных стран предпочитают ложиться спать. Но пляж-то все равно пустеет. На море стоял полный штиль. Было тихо-тихо. И в этой невозможной тишине он расслышал странный звук. «Телефон!» Сигналил его мобильник, положенный в сумку. «Чего ж в этом странного?» Подошел, достал трубку. э, -э, -э да тут разве только глухой не поймет, в чем странность?» Трубка орала, как резаная. «Кто ж ему громкость-то подрегулировал, а?» «Или аккумулятор садится...» И напоследок агонизирует. «Ох, не к это, ребята, ох, не добру!» Подумал Петр и, нажав зеленую кнопочку, поднес мобильник к уху.